«А откуда же пыль, если мел? Смотри, вон, вон, чтоб не было. Сейчас смести». «Я мел», — твердил Захар. «Не по десяти же раз смести, а пыль с улицы набирается. Здесь поле, дача, пыли много на улице». «Да ты, Захар Трофимыч», — начала Анисия, вдруг взглянув из другой комнаты, «напрасно сначала метешь пол, а потом со столов сметаешь»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 «Ну-ну-ну-ну!» ну, ну, ну хрипел он, делая угрожающий жест локтем в грудь. «Пошла отсюда из барских комнат на кухню, зная свое бабье дело!» Она усмехнулась и пошла. Он мрачно стороной глядел ей вслед. Гордость его страдала, и он мрачно обращался с женой. Когда же, однако, случилось, что Илья Ильич спрашивал какую-нибудь вещь,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 домом, и особой Ильи Ильича, ее женский глаз и заботливая рука бодрствовали в запущенных покоях. Захар только отвернется куда-нибудь, Анися смахнет пыль со столов, с диванов, откроет форточку, поправит шторы, приберет к месту кинутые посреди комнаты сапоги, повешенные на парадных креслах панталоны, переберет все платья, даже бумаги, карандаши, ножичек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 каждую черту пробирался луч мысли, догадки, и вдруг все лицо зарилось сознанием. Солнце также иногда, выходя из-за облака, понемногу освещает один куст, другой кровлю, и вдруг обольет цветом целый пейзаж. Она уже знала мысль Обломова. Нет, — Нет-нет, у меня язык не поворотится, — твердил Обломов. — И не спрашивайте. — Я не спрашиваю вас, — отвечала она равнодушно. «А как же? Сейчас вы... Пойдемте домой!» Серьезно, не слушая его, сказала она, Матам ждет». Она пошла вперед, оставила его с и прямо прошла в свою комнату.